Глава третья. Мы пускаемся в приключения на Юкатане. Я узнал историю Чаки, как он узнал мою. Продолжал Аллертон. Мой друг, царственный принц племени Ицтекс, единственного туземного племени Юкатана, которое не подчинилось испанским захватчикам в XVI веке и остается непокоренным до сегодня. Это племя живет в обширных горах Юкатана вблизи Большого озера, и вождь племени Ицтекс Ат Кайма обладает такой же властью, какой когда-то обладали инков Перу или касики ацтеков. Чака — старший сын правящего Аткаемы, и к этому времени мог бы уже сам стать Аткаемой, правителем своего народа, потому что его отец был стар, когда Чака покинул его. Семья правителя священна, считается, что она происходит от солнца, и каждый из пятидесяти тысяч подданных от Каймы без колебаний отдаст за него жизнь. В то время, когда я спас Чаку, это был смелый юноша, не знающий, что такое страх. Он вел отряд своих воинов к побережью в поисках черепах. Каким-то образом он отделился от своего народа и был окружен толпой мапаны, наследственных врагов племени Ицтекс. Я уверен, что он уложил немало врагов, прежде чем вынужден был сесть в лодку и выйти в море. Своим острым взглядом он увидел наш приближающийся корабль. Его вырастили в ужасе перед белыми людьми, но он предпочел рискнуть встречи с нами, чем быть убитым Мапане. Когда он лучше узнал нас и оценил нашу передовую цивилизацию, юноша предпочел ее дикой и жестокой жизни своего народа и с радостью отказался от своих наследственных прав, чтобы остаться со мной. Наша дружба дорога нам обоим, и мы стали братьями. Было приятно наблюдать за лицом Майи во время этого рассказа. В нежном выражении его красивых карих глаз легко заметна была гордость своим другом и преданность ему. «Сейчас, — продолжал Алертон, — я перехожу к самой важной части своей истории. Когда Чак узнал о страданиях моей дорогой матери и сестер, и понял, какими несчастными нас делает отсутствие богатств, он стал задумчив и предложил план, который, если его осуществить, позволит мне выкупить наше старое поместье, обеспечить удобное существование моей семье и, к тому же, даст мне достаточные средства. Это смелая, почти дерзкая идея, однако ее можно осуществить. Я решил попытаться и больше года готовил предприятие. Последнее, что мне было необходимо, «Разрешение на отпуск, и вы привезли мне его в Магдалену с депешами адмирала». Можете себе представить, с какими широко раскрытыми глазами и ртами слушали Арчи, Джо и я эту замечательную историю? Мы не могли дождаться, когда лейтенант начнет рассказывать о подробностях предполагаемого приключения, и он как будто оценил это и не заставил нас ждать. Племена Майя... Столетиями населявший Юкатан до появления испанцев, продолжал он, не были коренными жителями полуострова. Древние руины городов и храмов майя, равные по красоте и величию тем, что воздвигли в Мексике ацтеки, все еще можно увидеть разбросанными по этой земле. Цивилизация майя, их обычаи, законы и литература поражали первых испанцев, которые впервые их обнаружили. Но задолго до майя на Юкатане Существовала более древняя и великая цивилизация. Легенды ицтексов, непокоренного племени Майя, рассказывают, что первоначально эта земля была завоевана народом из Атлантиды, великого островного континента, который позже затонул и погиб в результате необычной судороги природы. Этот народ из Атлантиды назывался Тча. Он поселился в горных районах Юкатана и занимался территорией. территорию, которые теперь занимают Ицтекси, Мапане и Купуле, между Кампечи и берегом москитов. Здесь они строили большие города из белого мрамора, на стенах иероглифы, похожие на египетские. У них были высоко развиты науки и искусство, были библиотеки и школы. Они поклонялись богу Солнца, божеству всей Атлантиды, а также Бакагу, богу поклонение которому усвоили майя. Этот бог держит на плечах небо. Правители Т'Ча выбирали только и жрецов самой высокой касты общества. Причем это могли быть и мужчины, и женщины. Чака рассказал мне, что когда майя пришли на Юкатан, все эти города были заброшены и превратились в руины. Только скелеты, лежащие кое-где на улицах и в больших количествах в домах, свидетельствовали, что когда-то эти роскошные здания знали обитателей. С этими покинутыми городами связана большая загадка. Некоторые думают, что этот народ уничтожила эпидемия, другие — что опустошил страну дождь и скорпионов. Как будто не осталось ничего, что рассказало бы о судьбе этой могучей исчезнувшей расы. Суеверные майя боялись заселять эти мраморные города. Они снесли стены и использовали материал для своих бедных домов и теперь почти ничего не осталось от цивилизации Т'Ча. Однако, по словам Чаки, потомки этого удивительного народа по-прежнему существуют, причем почти так же, как жили шесть тысяч лет назад, и, как ни странно это может показаться, живут они в тайном городе в горах Юкатана. К этому времени я несколько устал от лекций по истории, но теперь понял, зачем Алертон это рассказывает племя атлантов возрастом в шесть тысяч лет, живущее в тайном городе на Юкатане. К этому времени мы все слушали увлеченно. Это казалось волшебной сказкой, но лейтенант говорил убежденно и обдуманно. Я взглянул на Чаку. Серьезное выражение лица Мая подтверждало, что, по крайней мере, он верит в правдивость этого удивительного рассказа. Испанцы не обнаружили эти остатки народа Т'Ча, продолжал мистер Алертон. И сегодня даже многие племена Майя не подозревают об их присутствии на Юкатане. Несомненно, владельцы многочисленных гасинат, усеивающих равнины на Западе и Севере, никогда не слышали о тайном городе. Но наследственные от и ицтексов столетиями знали этот секрет и хранили его в тайне даже от собственного народа. В обмен на это... Ча дали правителям ицтексов знания, которые помогли им отразить все нападения на их земли, и до сегодня оставаться свободными и незавоеванными. Представителей древнего народа Ча осталось немного. Они уединенно живут в своей горной крепости, и о них почти ничего не известно. Когда отец Чаки был молодым человеком, он с группой своих воинов, сам того не подозревая, вторгся на территорию Ча и поднялся на гору к их тайному убежищу. Откаиму и всех его людей схватили и привели в тайный город, где убили всех, кроме правителя Ицтексов. С него взяли торжественную клятву и позволили вернуться к своему народу, чтобы он своей властью предотвращал любые вторжения своих подданных в эти земли. Когда Чака достаточно подрос, чтобы понимать подобные вещи, его отец, старый Откайма, рассказал ему эту историю, в то же самое время, настойчиво посоветовав, когда Чака станет правителем своего народа, защищать тайну Тча и препятствовать всем попыткам проникнуть к ним. Чака особенно запомнил из рассказа отца описание огромного богатства тайного города, в котором улицы буквально выложены золотом и украшениями, и все домашние устройства из того же драгоценного металла. Яркие красные драгоценные камни, вероятно, рубины, валяются повсюду, как обычные булыжники. Ицтексы — простые люди. Золото и драгоценности их никогда не интересовали. Поэтому их не искушали сокровища тача. А теперь джентльмены. По этому краткому рассказу вы поняли, что собираемся сделать мы с Чакой. Мой друг проведет меня к своему народу, к ицтексам, откуда мы вместе с ним... Поднимемся в тайный город древних Т'Ча и возьмем сокровища, какие сможем. Я перевел дыхание. Арчи, Джо и я переглянулись. Забавно. Именно в этот момент, когда мы считали, что с охотой за сокровищами покончено навсегда, мы слышим эту заманчивую историю. Нам не терпелось узнать, что будет дальше, потому что было очевидно. Аллертон не рассказал бы нам это, Если бы, как он намекнул, не нуждался бы в нашей помощи. Дядя на бот хмыкнул, неловко поерзав в кресле. Дядя смел и предприимчив, но он стареет. К тому же у него достаточно средств, чтобы оставаться равнодушным к поискам сокровищ. Мой отец редко позволяет чувствам выражаться на лице. У него привычка поворачивать деревянную ногу из стороны в сторону, и это позволяет мне понять его настроение. Обычно он ничего не говорит, пока не примет решение, но после этого переубедить его очень трудно. К счастью, — подумал я, — его нога не указывает на тревогу. Отец как будто искренне заинтересовался рассказом лейтенанта и сейчас обдумывает его. «Полагаю, сэр», — начал дядя Набот, «Вы хотите, чтобы мы высадили вас на берег вблизи того места, где вы найдете народ Чаки?» Мы это сделаем. Но вот насчет того, чтобы подождать вас, когда вы готовы будете возвращаться, это гораздо трудней. Ведь никто не знает, когда вы вернетесь, кончив свою работу. И вернетесь ли вообще?» Мистер Аллертон ответил не сразу. А когда ответил, голос его слегка дрожал, как будто то, что он собирается сказать, для него жизненно важно. «Я хочу сделать вам предложение, джентльмены. Сказал он, обращаясь к нам всем. И, надеюсь, вы тщательно обдумаете его, прежде чем отвергнуть. В тайном городе Тча неисчислимые богатства. Даже если мы пойдем все, мы сможем взять столько, что разбогатеет каждый из нас. Однако я не собираюсь грабить этот древний народ, но получить часть его золота и драгоценностей честно. У них есть древнее суеверие. Белый человек, который откроет их убежище, станет их повелителем. Он будет по силе уступать только Богу Солнца. Даже жрецы должны будут склониться перед ним и признать его главенство. Они верят, что белый человек, который сумеет проникнуть в их убежище, это высшее существо, превосходящее их по интеллекту, потому что они очень тщательно охраняют свой город от возможного вторжения. Это может быть правдой, а может и не быть. Но Не зная ничего определенного о городе, который мы собираемся посетить, и о его жителях, мы с Чакой считаем разумным предположить, что этот изолированный народ, отрезанный от мира его прогресса, ценящий золото и драгоценности только за красоту, может обрадоваться, познакомившись с некоторыми современными удобствами и изобретениями, обычными для нас и недорогими. Поэтому я упаковал в ящик много новинок, которые собираюсь предложить в обмен на золото и рубины, таким образом приобретя сокровища законным путем. «Это звучит умно и разумно», — сказал мой отец, одобрительно кивая. «У меня на борту есть много бус и дешевых украшений», — объявил Арчи. «Возможно, мы сменяем и их. Не думаю, чтобы людей, у которых есть золото и драгоценные камни, заинтересуют дешевые безделушки» ответил Джо. «Первоначально», — сказал Алертон. «Я предполагал вместе с Чакой идти к его племени, чтобы оттуда вместе с Скортом пройти к тайному городу. Тогда мы с Чакой попытались бы обмануть стражу и проникнуть в город, используя некоторые устройства. О них я скажу позже. Но чем больше я думал, тем все более опасно мне казалось предпринимать попытку только вдвоем». По правде говоря, я провел сложную подготовку, чтобы произвести впечатление на туземцев. И мне нужно больше помощи, чем способен предоставить Чака, и более умные спутники, чем свирепые индейцы ицтексы. Я уверен, что если у меня будет дюжина белых товарищей, смелых и верных, шансы на успех будут гораздо больше. Вот один из них, лейтенант, воскликнул я, вскакивая и протягивая ему руку. «Примите меня добровольцем». «Что ж», — спокойно сказал Джо. «Если идет Сэм, идем, конечно, и мы с Арчи. Это точно». Лениво кивнул Арчи. Пожимая нам руки, Алертон казался очень довольным. Мы пожали руку и Чаки, и он тоже казался довольным. «Я знал это», — печально проворчал дядя Набот. «Я видел это с самого начала». Мы никуда не можем поплыть, чтобы эти мальчишки не сунули шею в опасность. Но тайный город кажется интересным. Я тоже пойду, лейтенант. Будь я проклят, если не пойду. Мой дядя на бот такой маленький и полный, что похож на шар. К тому же у него одышка, и ни при каких обстоятельствах его бы не взяли в приключение, в котором требуется подниматься в горы. Глаза Аллертона чуть насмешливо блеснули, и он сказал. — Большое спасибо, сэр. Я буду рад вашему участию, конечно, если вы выносите москитов. — А там есть москиты? — спросил мой дядя. — Боюсь, очень много. Это вблизи знаменитого берега москитов. Дядя на Набот посерьезнел. Выглядел он неловко и больше ничего не сказал. Однако я знал, что ничто на свете не заставит его войти в джунгли, кишащие его смертельными врагами москитами. Теперь он найдет повод отказаться от участия в экспедиции. «Конечно», — сказал капитан Стил. «Мне нужно присматривать за чайкой и подобрать вас, когда вы вернетесь. Деревянная нога не годится для подъема в горы, так что я все равно остаюсь». «Если возьмете меня с собой, сэр», — сказал Нед Бриттон, до сих пор слушавший молча. «Я сочту это большой услугой с вашей стороны». Этим добровольцем Алертон был очень доволен. Нет не слишком силен, когда требуется работа ума, но он силен физически, активен и бесстрашен. Я видел, что Чака считает его лучшим из добровольцев. «Вот ваши полдюжины белых, сэр, включая вас самого», — сказал мой отец. «Но думаю, вам нужно выбрать еще одного, потому что вы не успеете далеко уйти, как на бота загрызут москиты». «Вы должны выбрать среди матросов», — сказал я. «Все отличные люди, лейтенант. И с ними вы не можете потерпеть неудачу». «Я посмотрю их немного позже и сделаю выбор, когда узнаю лучше», — был ответ Алертона. «Не могу сказать, как меня радует ваше немедленное и охотное согласие. Эти трое молодых людей он по очереди показал на нас» уже завоевали большую известность за свои отчаянные приключения. И нет в море человека, который не слыхал бы о них и не восхищался их мужеством. Мне повезло, что я познакомился с вами. И еще больше повезло, что вы согласились присоединиться ко мне. А теперь давайте выработаем условия нашего соглашения. Если мы, любой из нас, вернемся на корабль с сокровищами, я прошу, чтобы часть была отправлена в мою старую садьбу для содержания моей матери и сестер. Если мне не повезет вернуться живым, я прошу вас оставить при себе Чаку и сделать его вашим другом, послав мою долю добычи моей семье. Чака легко получит увольнение из флота, потому что он уже служил положенный срок. «Все в порядке, сэр», — сказал я. «Мы все рискуем и понимаем это, и я думаю, что сейчас...» Лучше всего договориться о том, что выкуп вашей усадьбы — главная цель нашей экспедиции. После этого те из нас, кто благополучно вернется, поделят остальное поровну. Что скажешь, дядя Набот? Очень хорошо, Сэм. Мне это кажется честным и справедливым, — добавил Арчи. Мы предоставляем корабль и экипаж, — задумчиво сказал мой отец. Это верно, сэр, — сразу сказал Алертон но я в своих ящиках поставляю оборудование, которое важно для успеха экспедиции не меньше, чем ваш корабль и экипаж. Если вы согласны, мы компенсируем участие корабля и экипажа». «Мне подходит», — сказал мой отец, который больше не думал ни о договоре, а о том, чтобы подчеркнуть важность участия «Чайки». «Но уже поздно, ребята, и меня клонит ко сну. Наверное, моя деревянная нога уже уснула» так что давайте об остальном поговорим позже. У нас будет время поговорить, прежде чем об огнем Горн. И группа на палубе разошлась.